Семён полз, извиваясь между стволами прибрежных деревьев. Дэйв оказался прав. Эти твари теперь опасались нападать на лес. Они зависли над безжизненной равниной ближе к океану. Семён видел страшную картину схватки, гибель семи плазмоидов и их последнюю атаку, превратившую позицию Дэйва в крошево скал. Но он не хотел верить в то, что десантника больше нет. Лучше бы погиб он. Семён дополз до берега и застыл. «Ты слышишь меня, океан?» Древняя система молчала. Три налившихся сочным цветом пронзительно-фиолетовых шара наконец тронулись с места и неторопливо поплыли к берегу. Океан забурлил. Семён сел, прижавшись спиной к стволу дерева, и поднял импульсный пистолет, показавшийся сейчас жалкой игрушкой, бессильной, против энергетических форм жизни. «Посмотрим». Дэйв был уверен, что заряды подействуют. Тактика хищников не отличалась разнообразием. Внезапно увеличив скорость, они ринулись вперед. У самой кромки океана взметнулась грязно-зеленая колоннада, но яростный натиск плазмоидов смял ее. Казалось, на них не действуют те вещества, которые смогли растворить обшивку космического корабля. Один из энергетических шаров нырнул вниз и, пробраздив поверхность, отскочил в сторону, уступая место следующему. Второй плазмоид коснулся поверхности, но океан уже был готов. Он исторг из своих глубин еще одну колоннаду, и она сомкнулась над цветящимся шаром, увлекая его вниз. Два других ринулись на выручку. Казалось, они сейчас разнесут в клочья жидкую стену, внутри которой метался их сородич. Теперь все решали секунды. Семён до крови закусил губу, ловя в прицеле стремительную молнию, и нажал гашетку. Фиолетовое сияние взорвалось ослепительным веером радужных брызг и погасло. Он попал. Электромагнитные заряды нарушили структуру оболочки плазмоида. Океан задрожал, породив гигантскую волну. Она накрыла колоннаду с плененным шаром, и тот канул в пучину. Третий хищник, уже раздувшийся от набранной массы, устремился на Семена, которого выдали короткие вспышки выстрелов. В последний момент перед роковым ударом он каким-то чудом успел вскочить и отпрыгнуть в сторону, чувствуя, как исполинские деревья приняли на себя предназначавшийся для него смертельный удар. Семен сделал это инстинктивно, атака плазмоида оказалась слишком стремительной. Оглянувшись, он увидел, как фиолетовый шар проломил широкую просеку, развернулся для повторного удара. Шевцова вдруг захлестнула волна ужаса. Он рефлекторно хотел отпрянуть, спрятаться, но что-то внутри приказало «Стой – стой. Он застыл посреди обугленной просеки и поднял оружие навстречу падающему из-под небесия темно-фиолетовому шару. Не осознавая того, что сжимает гашетку, Время внезапно замедлилось. Мир вокруг застыл. Будто зачарованный лишь на срезе компенсатора вспыхивал и газ ритмичный язычок пламени. Хмурые небеса озарила внезапная вспышка. И время тут же сорвалось в прежнем ритме. Взрывная волна резко ударила в грудь Шевцова, швырнув его на поваленные деревья. Он ударился о поваленный ствол дерева и бессильно обмяк. Последнее впечатление перед коротким беспамятством было внезапно острым. пронзительным. Серое небо планеты выглядело чистым от горизонта до горизонта. Плазмоиды исчезли. Только через три часа семён добрался до скального выступа и увидел позицию Брогана. Покореженный лазерный излучатель с разбитой треногой валялся поверх каменного крошева. семён посмотрел чуть дальше и вдруг увидел торчащую из-под обломков руку с ярким пятном эмблемы космодесанта на рукаве. косозик закалой молнии перечеркнувшей две буквы к и д на теплом лазурном фоне дэв простонал семён разгребая камни